Глава вторая. Анализ. Покинул апартаменты Разрядова, а он продолжил заниматься составлением указаний для Стеллы, когда та займет его место главы клана. Очень хочется верить, что это произойдет не скоро, однако пока у меня нет даже предположения, что могло с источником главы клана произойти. Способности у Олега Борисовича все остались, в том числе и Ясный Ум, Не увидел, чтобы на него как-то действовал выброс из источника. Стас, ты деду поможешь? задала вопрос Тела, как только я закрыл за собой дверь. Девушка стоит, привалившись к стене, её лицо в тени, но голос печальный и усталый. Целители диагноз поставили или не поняли причину? уточнил я. Нет, отрицательно покачала головой та. Единственное При жёстком контроле и постоянных посылах можно нейтрализовать дурманящее состояние. На это требуется много сил, дед долго не протянет. Это понял. Согласился я, пытаясь заставить свою потяжелевшую в несколько раз голову активно перебирать варианты. Стел, мне бы крепкого сладкого чая и на какое-то время взять паузу, проанализировать состояние господина Разрядова требуется. Хорошо, иди за мной. кивнула она в сторону коридора. Виктор Викторович к нашему разговору прислушивался. Он находился в паре метров, но ни слова не бронил. Уточнять нечего. Я не выдвинул никакой даже безумной теории. Механически отвечаю на какие-то вопросы брюнетки и пью чай. Нет, о предложении взять стелу замуж и какие от этого бонусы получу, даже не хочу думать. Хотя и стоит признать, что когда девушка рядом, то к ней тянет. Есть между нами какая-то связь. А если вспомнить Стешу, хм, <смех> княжна. В этом и есть основная проблема, как и в прочем и со Стелой. Одно из моих правил заключается в следующем: мужик должен обеспечивать свою женщину, чтобы та ни в чём не нуждалась. Смогу ли потянуть содержание девушки с учётом того, что дамы стоят по положению выше и чего там таить, имеют большое приданое. Блин, «Да что за мысли-то такие? Сейчас думать следует о другом». «Стас, ты чего не отвечаешь?» – подошла ко мне девушка. «Прости, задумался. Тряхнул я головой. О чем ты спрашивала?» «Что дальше делать?» «Честно?» – посмотрел в глаза Стелла и, когда-то кивнула, ответил. «Надеется? Возможно, на чудо или удачу. Могу заверить в одном. Что бы ни случилось, но в беде друга не брошу». «А я для тебя, друг?» – как-то печально спросила девушка. «А я для тебя, друг?» – как-то печально спросила девушка. «Ни время и ни место для каких-то выяснений отношений. Насколько знаю, ты не в восторге от предложения своего деда. Такой союз вряд ли пойдет нам на пользу и продлится долго. Согласна?» «Но мы могли бы попытаться», — огорошила меня девушка. «Знаешь, чаще всего мой дед оказывается прав. Какими бы его решения не казались со стороны?» Она не выдержала и всхлипнула. «Черт, Стас, мне страшно». Встав со стула, я обнял девушку и прижал её голову к своей груди, стал гладить по волосам. Никакие слова в этой ситуации не принесут облегчения, а использовать магию утешения слишком часто не рекомендуется. Источник такого человека начнёт вырабатывать частицы счастья, и одарённый может оказаться в придуманном мире, где нет проблем, печали и забот. Целители расценивают такое состояние как крайне опасное и неуравновешенное духовное расстройство. Могло ли что-то такое произойти с господином Разрядовым? Очень сомневаюсь. Не тот это человек, чтобы от проблем прятаться. Мой источник, используя алгоритм анализа, завершил оценку захваченного в ловушку вещества. Честно говоря, результат меня задачил. Магия хозяина дома создаёт мощную субстанцию веселья и впрыскивает её в кровь. Та разносится по всему организму и накапливается в мозгу. В определённый момент критическая масса возобладает над мозгом губернатора, и тот не будет способен контролировать свои поступки. Другими словами, медленно сходит с ума. При этом первое и главнейшее правило источника не навреди владельцу. Как такое может происходить? Стел Мне бы поработать, отстранил от себя заплаканную девушку. "Да-да, конечно", покивала та и грустно улыбнулась. "Я сейчас выгляжу очень плохо. Глаза красные, нос хлюпает, лицо припухло". Перечислил и разведя руки в стороны, спросил: "Сама-то как считаешь, можешь на конкурс красоты отправляться?" "Стас, мой кабинет в твоём распоряжении", провела ладонью по лбу Стелла. "Если что-то потребуется, ты набери на стационарном телефоне цифру 1". Пётр придёт, и ему пожелания озвучишь. Нет ограничений, если и потребуется перейти порталом в свою лабораторию, уточнил я. Из дома даже не пытайся, не получится. Построить круг перемещения под силу только деду, а сейчас и вовсе никто не сможет, дала пояснение Стелла. Первым делом я вышел в информ. Благо, сеть в резиденции губернатора работала исправно даже в непогоду. Насколько понял, тут несколько линий заведено. Разрядов перестраховался. Поисковые запросы не выдали ничего, какие бы комбинации я не вбивал. В сочетании симптомов заболевания в сети не значится. На бумаге выписал странные составляющие, получившиеся после диагностики. Ингредиенты непонятные, однако реальные, но их источник не может из ничего создать. Следовательно, каким-то образом в организм разрядова что-то попало. Отравление яд не найден. Моя диагностика не могла его не найти. Даже если он и совершенно новый, по косвенным признакам определяется легко и просто, и тем не менее мне почему-то кажется, что Олег Борисович отравлен или находится под воздействием мощнейшего магического посыла. Ни источник разряда, ни магия дома, или как дед Сталы его назвал хранителя очага, ни целители, никто не смог увидеть угрозу. Впрочем, у меня нет никаких доказательств, и озвучить версию не возьмусь. Допускаю, что кто-то, с кем проводились консультации по здоровью хозяина дома, могли подозревать внешнее воздействие, но промолчали, не найдя способ лечения и доказательств причастности другого человека. Почему пришёл к такому выводу, а ничего другое в голову не лезет? Источник господина Разрядова работает на износ. Он разрушается под каким-то воздействием, но не из-за своей структуры. Вытащил сотовый и набрал профессора Майнина. Тот ответил не сразу, мне пришлось долго ждать. "Слушаю", прозвучал сонный голос Петра Борисовича. "Господин Жергов, сейчас почти полночь, только уснул". Это мне попенял или оправдывается? Впрочем, не до этого сейчас. Я в Хабаровске пообщался с губернатором. Вы его осматривали? произнёс, надеясь, что у профессора найдутся какие-нибудь ответы. Хм, да, господина Разрядова обследовали, в том числе и я давал консультацию. Станислав Викторович, вы же знаете, что когда источник одарённого выходит из-под контроля и начинает разрушаться, то этот процесс необратим. Вы это именно такой случай, нет никаких сомнений. С ноткой печали в голосе ответил профессор, а потом уточнил: "Или появилась дополнительная информация?" "Нет", коротко ответил я. "Ни фактов, ни конкретики, в том числе вроде бы всё так, как вы говорите. Есть чувство беспомощности и надежды, что можно как-то помочь пациенту". "Вы, меня не всесильны и не бессмертны", согласен, потёр я висок. "Простите за беспокойство и спокойной ночи". «Удачи, если что-то поймете или возникнет хотя бы призрачный шанс на спасение губернатора, звоните в любое время», — ответил профессор. «Так, что же предпринять? Попытаться использовать принесенные зелья? У меня ничего похожего от такой болячки нет. Невозможно помочь человеку, если не понимаешь, что с ним. Информации вроде бы много. Диагностика сработала отлично. Но это ни на шаг меня не приблизило к решению». Князь напевает поднос весёлый мотив. Настроение у Огнёва превосходное. Нет, задач стоит много, проблемы остры, медленно, но жизнь налаживается. Уже нет опасений, что начнутся массовые протесты, жители довольны правлением и улучшением уровня жизни. Ещё далеко до идеала. Государственная машина нет-нет да даёт сбой. Имеются приписки и казнократство, но полиция и судебная система начала работать. Все меньше беспредела, наглые губернаторы и мэры, некогда чувствовавшие себя хозяевами жизни, начинают оглядываться на столицу и исполнять указы. Недаром князь перетягивал на свою сторону мощные и влиятельные кланы. «Разрешите?» — загляну в кабинет князя Громов. «Роман! Надеюсь, глобальной катастрофы не произошло?» Указал князь на кресло своему давнему приятелю и по совместитетельству начальнику стражи за одарёнными. "Нет, разговор про старые дела", ответил Гром, держа перед собой тоненькую папочку. "Чёрт, мне не нравится такое начало, особенно когда ты с документами приходишь", покачал головой князь. "Я это собирался отужинать и в кое-то веки пораньше лечь спать". "Ой-ли", хмыкнул Громов, зная о новой пассии князя. Впрочем, отдых никому не повредит, поспешно исправился, заметив, как огнёв нахмурился. Что там у тебя? указал рукой влиятельный хозяин кабинета на папку в руках стража. Боюсь, скоро предстоит определиться из нескольких кандидатур выбрать одну на высокую должность, которая, к сожалению, скорее всего, освободится, ответил Громов. Тут выдержки из личных дел глав кланов, которые могут править в Хабаровске. Это ещё почему? Неужели господин Разрядов перешёл черту или перестал справляться со своими обязанностями? Он болен, коротко ответил Роман Амарович и после небольшой паузы добавил: смертельно. Боить не может, озадачился князь. Недавно с Разрядовым беседу имел. Он полон сил и предлагал интересные законопроекты. Ты ничего не путаешь. У него резко угасает источник. Развёл руками страж. Консультации проводили лучшие целители, в том числе и иностранные. Обследования ничего не выявили. Прогноз гласит, что губернатору осталось от силы полгода, но источник может прекратить работу в любой момент. Как не вовремя задумался князь. Ладно, оставь мне кандидатов, завтра с ними ознакомлюсь. Насколько понимаю, в край начнётся делёж ресурсов. Кто возглавит клан Разрядова? который имеет сферы интересов чуть ли не во всех областях. Приемник, внучка, вам она известна, но сейчас ей ищется сильная партия, чтобы кто-то смог поддержать. Один из кандидатов, насколько знаю, Станислав Жергов. Он сейчас находится в резиденции губернатора. Травник? Хм. А он что насчёт источника Олега сказал? Информация ещё не поступала. Отрицательно покачал головой Громов. В ближайшем окружении разряда нет моих людей, а слугам сложно постоянно передавать информацию, да и не всё им сразу же становится известно. Вряд ли Станислав что-то сможет предпринять, когда все отказались. Правда, Жергов, личность неоднозначная, способен удивить. Недавно выяснилось, что взрыв склада с голимыми муравьями в Афгане его рук дело. Он со своим начальником охраны совершил прогулку в горы А потом смог уйти и прихватить от одного до трёх ящиков с грузом. И ты молчал? Доказательств и улик они не оставили, только косвенные факты. Расколоть их на слабо даже не собираюсь пытаться, но груз следует изъять. Подозреваю только, что мы ничего не получим. Травник не дурак, и такие опасные объекты не станет у себя хранить. Если только он Голимов не обезвредил или не уничтожил, сказал Громов. Сам с этим разбирайся, отмахнулся князь. А что предпринять, если произойдёт попытка союза клана Разрядова и Жергова? уточнил страж. Парень может наломать дров. Он вряд ли справится с управлением такими активами. Подумаем, задумчиво сказал Огнёв. Почему-то посчитав что его старый друг ошибается, и глава клана парфюмеров не позарится на чужое добро. Тем не менее, когда Гром ушёл, то князь ещё некоторое время расхаживал по кабинету и размышлял. Он решил выждать и пока не вмешиваться, ситуация не критичная, однако страж прав. В Хабаровск следует поставить надёжного и проверенного человека. Вопрос только, где бы такого лишнего взять, на кого положиться? И снять с другого направления. Желианна праздновала сразу две небольших победы. Она смогла узнать, что ее бывшая хозяйка Хельга полностью попала под влияние полевого командира из Афгана, и теперь Шат чуть ли не вытирает об нее ноги. Впрочем, старый дворецкий намекал, что случаются вещи и похлещи. Всё движимое и недвижимое имущество вот-вот будет переписано на молодого воевика, а чтобы передать бразды правления кланом, госпожа собралась выйти замуж за своего любовника. Второе же значимое событие заключается в том, что Желиане удалось подобраться к окружению князя. Никто не узнает, сколько стоило трудов, сил и средств, чтобы создать легенду о беженке которая перебралась из одной бедной страны и теперь желает учиться в престижном университете столицы. Самой же молодой женщине пришлось экстренно изучать целительское дело, брать частные уроки, спать несколько часов в сутки. Непонятно, как выправила документы на её имя госпожа Джонсон и договорилась, что Жилиана окажется в одной группе с Кнежной, но это не имеет никакого значения. Сегодня она посетила занятия и познакомилась с одногруппниками, которых и пригласила по такому случаю в скромный ресторан. Откликнулись не все, но пятеро пришли, в том числе и Огнева, которую пришлось уговаривать. «Стефания, вы не согласились бы взять надо мной шефство?» — обратилась Жилиана к княжне, сидящей рядом. «Я уверена, что ты справишься сама», — ответила Стеша. «Кстати, в студенческой среде принято обращаться к своим на «ты». Вот видишь, как многое неизвестно. Прошу хотя бы на первое время меня консультируй и отдёргивай, если поступаю неправильно. Легенда Жулианы строилась на том, что она жила с родителями, некогда бежавшими из княжества. В пути их обокрали, а по приезду во Францию ещё и оказалось, что документы фальшивые. Отцу пришлось заплатить чуть ли не остатки состояния, улаживая этот вопрос, но депортации избежать не удалось. Не задача состояла в том, что представленные документы не имели отношения к княжеству, и их отправили в одно небольшое островное государство, откуда они якобы и родом. Там-то и пришлось жить и как-то существовать. Время шло, Жилианна сумела поступить в местный университет, но один глава клана, наркобаронов положил на неё глаз. Выбор небольшой: или ложиться под Гарныма и окончить жизнь на панели или с пулей в голове, или же бежать. Отец собрал последние средства и тайно отправил дочь на родину, напутствовав, чтобы та не совершала его ошибок. Трогательная история, множество подробностей, и, что самое главное, проверку она пройдет. Новая хозяйка Жулианны показывала даже фотографии семейства, оказавшегося в незавидном положении вдали от родины. Конечно, при очной ставке или применении магического допроса все раскроется, но до этого вряд ли дойдет. А так... Она стала Жилианы Сергеевной Самойловой, дочерью бывшего главы клана, некогда занимавшегося добычей драгоценных камней в Сибири. Ладно, первое время помогу, улыбнулась книжна своей собеседнице и отвлеклась на телефонный звонок. "Стас, ты чего так поздно?" Собеседник ей что-то сказал, и к удивлению Жилианы, книжна стала оправдываться. "Мы с девчонками в одном заведении сидим, отмечаем поступление к нам в группу ещё одной студентки. Ты бы только знал, какая у неё несчастная судьба сложилась. Стеша внимательно выслушала своего собеседника, а потом ответила: "Да, мы в центре столицы находимся". Ей задали ещё какой-то вопрос, и она отодвинула от себя тарелку. "Разумеется, лабораторию тебе предоставлю, покажу, где что и помогу. Встретимся у твоего дома? Договорились, уже выхожу". Переговорился с Стешей и потянулся пора действовать. План наметил и надеюсь, смогу разобраться. К нежне обратился по банальной причине, у нее самая современная лабораторная техника. Один микроскоп с анализатором магических сплетений стоит целое состояние. Мог бы попытаться в своей мастерской поискать ответы, но решил подстраховаться. Очень мне интересен состав, который выплеснул в кровь источник разрядово. Как его вывести из захваченной ловушки и поместить на лабораторное стекло? Продумал, вот только второго шанса, боюсь, не будет и ошибиться нельзя. Набрал на стационарном телефоне цифру 1, и когда Дворецкий ответил, попросил: "Пётр, мне необходимо отлучиться. Приготовьте одежду и предупредите Стеллу Викентьевну". "Будет сделано", ответил Дворецкий и уточнил: "Что-то ещё?" "Нет, иду в холл", сказал я и повесил трубку. Взялся со стола листы бумаги, на которых схемы взаимосвязей рисовал и набрасывал несколько алгоритмов. Есть у меня одна дикая идейка. Если подтвердится, то можно будет попытаться господина Разрядова спасти. Впрочем, шансы минимальны, в этом себе отчёт отдаю. Внучка губернатора уже поджидала меня в холле. Ничего не обещаю, развёл я руками, подходя к девушке, собираясь кое-что проверить, но понятия не имею, каким окажется результат. "Стас, ты вернёшься?" уточнила Стелла. "Обязательно", подтвердил я, подумал и спросил. "Стеша знает о произошедшем?" Да, разумеется. Она в курсе. Пытались с ней разобраться, с целителями беседовали, печально ответила девушка. Результат тебе известен. Почему сразу ко мне не обратились, я не стал спрашивать. Понимаю, что в такой ситуации доверие больше вызывают светилы целительского дела. Если честно, и откровенно говорить, то тот же Майнин мне сто очков в лекарском деле даст. А если вспомнить про магические приборы и оборудование, то и вовсе не могу соперничить. Правда, Если какая-то болячка неизвестная или наркота новая, то мы оказываемся в равном положении. И вот тут-то мои диагностические алгоритмы работают намного лучше, собирая даже незначительные данные. В этот раз ничего не смог определить, но немного вещества удалось захватить. Интересно, кому-то это удалось сделать, и был ли произведен его анализ? «Понятно», — кивнул я. «Ладно, пойду». Надевая куртку, кивнул в сторону двери. Метку перемещения могу во дворе установить, чтобы и вернуться порталом. Нет, отрицательно покачнула головой Стелла и попросила стоящего рядом дворянского. Пётр, принеси мне одежду, провожу гостя. Одну минуту, сказал слуга и поспешил в гардеробную. Хранитель очага не даст тебе построить круг перемещения на территории особняка, только за воротами. Я тебя провожу и предупрежу охрану, что когда вернёшься, чтобы пропустили немедленно. Метели стихла. На небе нет туч, снег скрипит под ботинками, стоит сильный мороз. Пришлось выставить купольный щит, немного задерживающий холод. Мог бы и терморегулирование использовать, но не захотел тратить энергию источника. В ближайшее время потребуются силы, а подпитываться толком неоткуда. Нет, могу использовать зелья, предусмотрительно их с собой взял. До периметра забора и КПП с охраной пришлось идти минут 15. Честно говоря, внучка губернатора могла бы воспользоваться автомобилем. Стелла сама свою ошибку признала, когда подошли к воротам. Совсем не думаю, и чего ноги били и мёрзли? Могла бы вызвать машину охраны, они бы нас довезли и с тобой познакомились, расстроенно сказала моя спутница. Зато проветрились, отмахнулся я. Честно говоря, не понял, как меня служевые собираются идентифицировать, когда повторно увидят И не на шапке, лицо спрятал в воротник, но старший смена, стоящий на посту, внимательно на меня глянул и сказал девушке, чтобы та не беспокоилась. Ни одного магического посыла в свою сторону не уловил. Теряю квалификацию, или тут используется какой-то другой принцип? Ладно, сейчас не до этого. Если время найду, то потом поинтересуюсь. Выйдя за ворота, первым делом установил метку для перехода. Подумал и в паре метров создал вторую, чтобы не ошибиться. Уверенный посыл и... Круг перехода не создан. Что за хрень? Мешает установленная защита? Странно. Метку, куда следует переместиться, источнику указал, но происходит какое-то искажение. Повторно создаю портал, но предварительно сняв куплообразную защиту. На этот раз все прошло без проблем, и я оказался во дворе, где арендую квартиру. Стеша еще не пришла. Решил дождаться ее у подъезда, как ни крути, а небольшой минус, по сравнению с минус тридцатью градусами, если не меньше, кажется жарой. Во двор въехало представительское авто с номерным знаком княжеского клана. Заднее пассажирское стекло опустилось, и Стеша махнул рукой. «Правильно, что выходить не стало. Вокруг приличные сугробы. Почему двор плохо убран?» «Привет!» – поздоровалась со мной девушка. «Как там Стеллка?» Просила её звонить, но с вечера она ни разу не соизволила пообщаться. Хотя я её понимаю, ситуация очень печальна. Доброй ночи. Подошёл я к открытому окну автомобиля и покачал головой. Ты чего в плаще-то? На улице холодно, так и простыть можешь. Стас, вероятность подцепить простуду студентке целительского университета стремится к нулевым значениям. Даже если переохлажусь, то источник справится. В худшем случае на пару часов обзаведусь соплями и чиханием. Ты случайно не пытаешься провести какую-то лабораторную работу по этому поводу, усмехнулся я. Нет, в ресторане новая одногруппница проставлялась. Со мной учиться будет, недавно перевелась. пояснила княжна и спросила. Так что ты хотел в моей лаборатории? Это как-то связано с дедом Сталы? А с кем ещё? пожал я плечами. Надо провести кое-какие исследования, материалы отобрать. Твоё оборудование мощнее и современнее моего. А второго шанса может не оказаться. «Так чего ты еще стоишь?» Покачала головой княжна и хлопнула ладошкой по сиденью рядом с собой. «Садись быстрее и поедем!» Обойдя автомобиль, я открыл дверь и устроился рядом с княжной, запоздал и кивнув в знак приветствия телохранителям. «Марк, гони в резиденцию, мы спешим!» Велела водителю Стеша. «Понял», — ответил сидящий за рулем. Правда, он не вдавил педаль газа в пол. Открыл свое окно, достал из-под кресла мигалку и прикрепил ее на крышу авто. Марк нажал несколько тумблеров, и двор озарил синий мигающий свет, а следом раздались противные звуки сирены. Резкий разворот, движок лимузина взревел на высоких оборотах, и нас кнежной вжало в спинку заднего сиденья. Перегрузка получилась приличная, а когда машина вылетела на основную дорогу из арки двора, то истеша на меня завалилась. Кнежную успел поддержать, точнее как бы даже обнял, а её губы мознули в мою щеку. И нет, это не поцелуй. Стечение обстоятельств не более того. Опять-таки обнимать и целовать Стешу в такой ситуации совершенно немыслимо. "Стас, спасибо", прошептала Кнежна и обратилась к своему телохранителю, возомнившему себя гонщиком в заезде на чемпионство. "Марк, сбавь скорость, ты же нас угробишь". "А последняя надежда на что?" хмыкнул водитель, выруливая на полосу встречного движения. "Такой артефакт не всегда нашу", скромно прокомментировал я. Вы же сами просили быстрее, разочарованно ответил водитель, сбавляя скорость. Ничего ему не ответили, но добрались до резиденции за рекордное время. Впрочем, порталом было бы всё равно быстрее. Загвоздка только в том, что круг перемещения следовало открывать стеша, иначе бы пришлось долго пешком идти. А девушка в лёгкой одежде: "Стас, подождёшь немного? Хочу переодеться", поднимаясь в свои апартаменты, сказала княжна. Разумеется, согласился я и сразу же пожалела о сказанных словах. Нам навстречу спускается Громов и как-то пристально на меня смотрит. Добрый вечер, Роман Амарович. Хоромск книжной мы поздоровались со стражем и намеревались пройти мимо, но не тут-то было. К книжным. Господин Жергов, доброй ночи. Страж демонстративно посмотрел на свои наручные часы. Простите за бестактность, но визиты в такое позднее время уже не наносят. Или случилось что-то? «Готов поспорить, что про господина Разрядовы он знает поболее моего». «Мы в лабораторию. Надо уточнить кое-какие детали», — спокойно ответила Стеша. «Стефания Олеговна, простите, но в таком виде...» — страж развел руками. «Поэтому разрешите пройти», — хмуро глянула на него девушка. «Переоденусь, и мы со Станиславом Викторовичем в лабораторию пройдем». «Так я же вас не держу», — постранился страж, перекрывая мне путь. «Поставь». «Мне с главой клана парфюмеров как раз надо кое-какие вопросы решить». «Да?» — недоверчиво уточнила моя спутница. «Чисто из любопытства». Прижал руку к груди страж. Княжна не стала возражать и продолжила подниматься, а Громов кивком головы указал на лестничную площадку. «Станислав, на пару слов. Пришлось подчиниться, да и интересно, о чем начальник отделения стражей за одаренными собирается побеседовать». Олегу Борисовичу, не сможете помочь? Не глядя на меня, спросил Громов. Пока не понимаю причины, признался я. Старение источника, нервное состояние последних лет, противостояние с врагами клана, перечислил страж. Намекаете, что разрядов надорвал свой дар? Уточнил я, сам рассматривавший такое проявление заболевания. А почему нет? Пожал плечами Роман Амарович. Такие вещи часто случаются. За здоровьем и источником необходимо следить. Вот взять, к примеру, вас. Молодость, кажется, что всё можете, надрываетесь, опустошаете свои резервы раз за разом. Или неправ? Спорно, коротко ответил я, не собираясь развивать дискуссию. Вы про губернатора или себя? Знаете, когда нет определённой статистики, то гадать не хочется. Впрочем, даже один шанс может поставить все с ног на голову. Каждый случай индивидуален, и рассматривать его необходимо внимательно. «Хитрите, Станислав Викторович!» «Роман Омарович, ни словом не вру». «Ладно», — махнул рукой страж. «С разрядовым понял, ничего толком пока сказать не в силах. Но скажите, пожалуйста, какого черта так бездумно сунулись в Афган?» Где захваченный груз и куда смотрел и чем думал ваш начальник охраны? Это вы о чём? вяло возмутился я. Не прикидывайтесь, помурчал Согромов. У вас не всегда получается врать, особенно когда знаете о допущенных ошибках. Понятия не имею, на что вы намекаете, сложил руки на груди и посмотрел на стража. За ликвидацию склада с вражескими големами лично от себя готов выразить признательность. Сработали топорно, но не сильно наследили. Тем не менее, на ваш след мои люди вышли. Догадываюсь, что если обыщем вашу резиденцию, то найдём массу интересного. Кстати, вы уже все изыскания провели с огненными муравьями. В княжеской классификации опасных магических существ им присвоен один из высших пунктов. Если кто-то с чем-то похожим столкнулся, то обязан сообщить. А если вдруг случайно наткнулся даже на останки, то незамедлительно следует поставить в известность ближайшее отделение стражи. Теперь понимаете, про что толкую, произнёс спич Романов Амарович ровным и доброжелательным голосом. Ага, так я ему и поверил. Мягко стелет, а потом воборот возьмёт. Как ни крути, а законы княжества нарушить пришлось. Романов Амарович «Мы с вами не первый день знакомы. Разве мог я на такой шаг пойти?» «У меня прекрасный и мощный питомец. Он уже с огненными муравьями справлялся. Наверняка вам про тот случай госпожа Гарцева рассказывала. Но обещаю, если случайно на что-то такое наткнусь или узнаю, то незамедлительно вам или Елизавете Матвеевне сообщу». «Хорошо, договорились», — хмуро ответил страшный и довольный моей неуступчивостью. Возможно, он бы ещё этот разговор продолжил, до да Кнежна вернулась, успев переодеться в рекордный срок. "Стас, идём", сделала знак рукой девушка, чтобы к ней поднялся. Коротко попрощался с Романом Амаровичем, облегчённо выдохнул, надеясь, он не заметил, а потом поспешил к Кнежне. Стеша ничего не спросила, открыла круг перехода и, взяв меня за руку, шагнула в портал. Только после того, как оказались в её лаборатории, и девушка активировала различную защиту, в том числе и купол тишины поставила, она села на крутящийся стул и сказала: "А теперь будь добр, расскажи, о чём с Громовым беседовал". "О жизни", хмыкнул я, прикидывая, с чего начать анализ полученного вещества из источника губернатора. "Не скажешь?" "Ой, да я его намёков и не понял", пожал плечами и спросил: "У тебя тут чая нет?" В горле пересохло и мозги переключить надо. Да ещё желудок подсасывает. В него бы чего-нибудь закинуть. Сейчас объясню, что обнаружил разряды и на какие вопросы хочу получить ответ. Кстати, если смутные подозрения оправдаются, то может ещё и сможем за его жизнь побороться. Эх, стёлки сейчас тяжко, переживает же наверняка. Без чая не обойтись. Поинтересовалась Теша, открыв стол и доставая большую пачку печенья. Жуй. А на запивку я тебе варенье в воде намешаю. Угу, кивнул я, доставая удобную печенюху, мысленно радуясь, что перевёл разговор. Женщины они такие: стоит заикнуться о том, что голоден, так сразу разговор откладывается. Правда, если их довести до определённой точки кипения, то только масло в огонь таким заявлением подльёшь. Тут грань нужно чувствовать. Хоть книжная и уравновешена, но сорваться и вспылить может. Не следует забывать, кто у неё отец. Стас, так что ты хотел исследовать, размешивая в чашке воду, в которую добавила несколько ложек вишнёвого варенья, спросила Стеша. Источник разряда, когда я проводил диагностику, произвёл выброс какой-то странной субстанции, жуя уже второе печенье, пояснил я. Ты хочешь сказать, изумлённо посмотрела на меня книжна, что образец сумел захватить? Угу, всё верно, покивал, подойдя к девушке, взял стакан с получившимся напитком. Несколькими большими глотками выпил и одобрительно качнул головой. Вкусно. Откуда у тебя варенье в лаборатории? Сама делала? Не может быть, не поверил я, плохо представляя, как дочь князя собирает вишню, выдавливает косточки, а потом варит ягоду. Девушка ничего не ответила на мою реплику, спросила о том, из-за чего мы тут оказались. Как ты планируешь проводить исследование? «У тебя есть микроскоп со встроенным магическим анализатором и увеличением силовых линий», — кивнул я настоящий у стены прибор. «На лабораторное стекло помещаю свою ловушку, обеспечиваю стабильность и контролирую движение. Ты снимаешь данные, желательно проводишь мага-спектрограмму, загоняешь данные в анализ микроскопа, делаешь определенные выводы, а потом мы меняемся местами, и я повторяю изыскания. Результаты сравниваем, и только тогда принимаем решение, что делать дальше». Всё понятно. Принимаемся. покивала Стеша. Но ты должен объяснить, как управлять твоим силовым жгутом, в котором, если правильно поняла, находится ловушка. С этим проблем не возникло. В передаче управления над щупом нет ничего необычного, если одарённый полностью контролирует свою магию. Микроскоп подготовили, всё подключили, и я положил ловушку на место для исследования, осторожно расширил силовые стенки, удерживающие странную субстанцию. Стеша прильнула к окулярам, прибор чуть слышно загудел. Пока девушка производила необходимые замеры, чтобы не терять время даром, я включил своё магическое зрение, многократно усилив способности глаз. Структура вещества пронизана многослойными магическими нитями, образующими хаотичное плетение. На первый взгляд, мешанины из обрывочных заклинаний и посылов, но определённое построение прослеживается. Мало того, обнаружил какой-то непонятный порошок, точнее даже пыль от чего-то. "Так, твоя очередь. Отошла от микроскопа к книжна. Держи щуп", сказал ей и удовлетворённо выдохнул, увидев, что Стежа перехватила управление, осторожно подсоединив к моей магии свою. Под микроскопом картина повторилась. Мне хватило нескольких секунд для подтверждения первоначальных выводов. Конечно, ещё будет произведён магический анализ, что-то покажет магоспектрограмма, но, думаю, всё очевидно. Давай это вещество заключим в реальную ловушку, предложил я Стеша. Княжна дала мне пустую склянку, в которую отправила свою ловушку, наложила заклинание прочности, а потом отозвал щуп. Интересный цвет получился. Рассматривая содержимое склянки, в которой клубится золотисто-синий туман, произнесла княжна: Что скажешь? поинтересовался я. В этот момент заработал принтер, начавший печатать результат магического анализа. Сейчас увидим и обсудим. Чуть о задачу на произнесла Стеша, читая заключение прибора.